Вы слушали рассказы Виктории Токаревой Казино. Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии Звукотекса общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению Минск, октябрь 2004 год.